Глава 36. Выбор. Талья Блэк. Примерно через полчаса я вывалила на девчонок почти все нерадужные перспективы жизни женщин на Фэлломе. «Вот это жесть! А хоть какие-то плюсы от нашего попадания в этот дивный мир есть?» задумчиво протянула умница Катенька. «Эх, нравится мне эта девчонка, и рядом с Эдиком будет смотреться, хм, колоритно». Вот только сам король, судя по его взглядам, облюбовал брюнетку Иру. Сама же фитоняшка, умница, красавица и скромница, величество игнорировала. Уж очень ее смутила заявленная мной неплатежеспособность эльфа. В мою беседу с отечественницами Эдуард не вмешивался. Он вообще стоял в сторонке и не отсвечивал, внимательно наблюдая за нашим непосредственным щебетом. Как будто ничего подобного в жизни не видел. Хотя вполне возможно, что так и было. «Для тебя, Катька, целая куча бонусов. Раз здесь такой дефицит девушек, то и на тебя желающие найдутся. Дома-то никому не нужна была? Хотя я сочувствую тому несчастному, которому упадет столько счастья в одни руки. Унесет ли?» Снова поддела пухляшку вредная Светлана. Судя по сузившимся медово-карим глазам и сжавшимся кулакам Катерины, наждал ждал еще один раунд словесной перепалки между девушками, отягченный перспективами рукоприкладства, но вмешался молчавший до поры король. «Леди вынужден напомнить, что мы пришли сюда по делу. Мое время слишком дорого стоит», произнес Эдуард. «Со Светки начинайте! У нее после потери силиконовых буферов «Осматривать почти нечего. Ребра пересчитаете, и можно к Ирке переходить!» Сердито сопя сказала Катя. «Зато у нашей Катеньки есть где разгуляться. До вечера все не перещупаете!» Не осталось в долгу Светлана. «Довольно!» Не так, чтобы громко, но очень весомо произнес Эдуард. И в дворике наступила абсолютная тишина. Мне кажется, после этого приказа и фонтан стал журчать тише. «Ирина, подойдите ко мне!» – отдал очередной приказ величества. Девушка посмотрела на эльфа с некоторой опаской, но все же подошла. «Еще бы! Все-таки Эдик силен командовать!» «Все-таки Эдик силен командовать!» «Что хоть смотреть будете?» «При прошлом осмотре нам даже в рот заглянули!» «Как тем лошадям на ярмарке, честное слово!» «Даже не знаю, что еще непроверенное осталось», — уточнила Катя. «Ничего особенного, просто дайте мне руки», — соизволил ответить правитель. «Это магическая проверка. Скорее всего, вы даже ничего не почувствуете», — пояснила я девушкам, глядя на то, как король стягивает с аристократичных ладоней перчатки. «Все-таки странно этот ваш лекарь себя ведет». Или здесь сельфы такие?» Не найдя правильного определения, Катерина обрисовала жестом высокую фигуру величества. «Не знаю, я с другими не знакома», честно ответила я, с замиранием сердца, наблюдая за тем, как Ира спокойно потянулась к предложенной руке. «Ой, больно! Почему вы не предупредили, что он сжется? У меня, наверное, волдырь появится», пожаловалась брюнетка, баюкая травмированную руку а на ее светлой коже появилось покраснение по форме пальцев короля. Эдуард нахмурился и обернулся на меня, как будто ища объяснение произошедшему. А я что? Как будто я знаю, как эта их магия работает. «Хорошо, теперь Светлана», — приказал Величество, требовательно протянув ладонь. Блондинка не торопилась выполнять команду. Она опасливо протянула ручку и коснулась пальцем белой кисти. Треск чего-то похожего на разряд электричества и громкое «А» и «Светы» прозвучали одновременно, а саму девушку отбросило на одну из банкеток. А у меня внутри все похолодело от дурного предчувствия. Неужели Эдуарду так никто и не подойдет? От такой перспективы мне дурно сделалось. «Это прямо даже интересно», – произнесла Катя и сама подошла и взяла короля за руку и... «Ну и...» — спросила Пышка, переводя вопросительный взгляд на эльфа. А тот замер, соляным столбом глядя на свою хум-избранницу. «Катерина, ты что-нибудь необычное чувствуешь?» — осторожно спросила я, боясь поверить своему счастью. «Ладонь как ладонь, теплая, крепкая, только слишком уж бледная. Дохленькие тут лекари, откармливать надо. так что вы будете меня током бить или нет долго мне еще вашу руку жамкать уточнила толстушка не понимая от чего я так разулыбалась а эдуард наоборот нахмурился спасибо леди проверка закончена прочистив осипшее горло произнес девушкам король и отпустил пухлую ладошку роер громко рявкнул эльф «Да, ваше... то есть господин лекарь?» Тут же вбежал во двор смотритель дома невест. «Леди Катерину, доставьте ко мне во дворец и подготовьте все документы», — отдал очередной приказ Эдуард. «Слушаюсь, ваше величество», — расплылся в улыбке котяра, портя всю конспирацию. «Величество?» — прозвучал слаженный удивленный возглас сразу с трех сторон а через пару секунд дворик невеста огласил поток отменной брани от будущей королевы. И должна заметить, что умница Катюша ругалась так, что даже я взяла пару фраз на вооружение.